Глава 34. Размышления о прошлом. Сэм правил, пока не начал клевать носом. Когда я забрал из его рук вожжи, он чуть вздрогнул, а потом перебрался в заднюю часть повозки и уснул рядом с матерью. Несмотря на неровную дорогу и вихляющее колесо, мы ехали до рассвета и дольше. Когда солнце вскарабкалось на небо за моей спиной, я начал часто оглядываться, опасаясь погони. Когда к полудню так никто и не объявился, я начал надеяться на спасение. В тот день я останавливался лишь дважды, чтобы напоить лошадь. Мы перекусили на ходу хлебом, но я настаивал на том, чтобы ехать, пока не станет слишком темно для такой разбитой дороги. Мы с Эмзил почти не разговаривали, нам многое нужно было сказать друг другу, и большую часть не стоило обсуждать при детях». К моему удовольствию Эмзил перебралась на козлы и села рядом со мной, а чуть погодя робко накрыла мою руку своей. Я искоса взглянул на нее. «Я любила тебя таким, каким ты был», — тихо заметила она. На ее щеке все еще виднелись следы сажи. «Ну, надеюсь, перемены тебя не отпугнут?» — ухмыльнулся я. «Нет», — рассмеялась она. «Но я многого не понимаю, со слов госпожи Эпини». «Я знаю, что ты был таким прежде, и она рассказала мне о магии и всем прочем, и все же». «Я намерен рассказать тебе обо всем», — пообещал я, до мельчайших подробностей. Дальше мы ехали в молчание. Я поморщился, представив, как буду рассказывать ей об Аликее или Каре, но, хотя мое сердце дрогнуло от ужаса, я решил ничего не утаивать». Она либо примет меня и простит, понимая, что ко многому меня побуждал мальчик-солдат, либо нет. Но с этого дня я больше не намерен притворяться. Пока мы ехали, Кара излагала остальным детям изрядно приукрашенную историю собственных приключений и того, как она спасла нас с Эмзил. Сэм высмеил ее, они поссорились, Эмзил отругала их обоих и дала детям печенье, чтобы хоть чем-то их занять». Они болтали с набитым ртом, а затем заспорили, кто где должен сидеть. Эмзил спокойно разорвала свой передник на полосы, чтобы перевязать ногу дочери и собственные ступни. Некоторое время, и правила кара, Эмзил настоял на том, чтобы обработать и мои раны. Я боялся снимать сапоги и смотреть на оставшиеся там повреждения. Уступив и все-таки взглянув на ноги, я едва совладал с тошнотой. Не оставалось только стиснуть зубы и сдерживать стоны, пока Эмзил с отвращением вытаскивала вялые розовые корешки из моих ступней. Кара завороженно наблюдала за этим. «Вот видишь, все так, как я тебе говорила», — приговаривала она, обращаясь к Сэму. «Ты мне не поверил насчет веревочного чудовища, а его обрывки остались прямо в ногах Невара». «Господина Бура!» — поправила ее Эмзил. На самом деле, Бурвиля, — уточнил я. Эмзел вопросительно посмотрела на меня. — Я не собираюсь скрывать от них, кто я, — пояснил я. Она посмотрела на лохмотья, оставшиеся от ее передника, и аккуратно их свернула. — Я не уверена, что сама знаю, кто ты на самом деле. — Как и я сам, — рассмеялся я. — Но, думаю, у нас еще будет время это выяснить. Когда мы собрались остановиться на ночлег, я осторожно съехал с дороги и спрятал повозку за кустами. Мы с Сэмом поохотились с моей прощой, но безуспешно, у меня страшно болели ноги. Впрочем, возможно, и к лучшему, поскольку нам пришлось бы есть добычу сырой. Развести огонь мы не решались. Мы наскоро перекусили и уложили детей в повозке. Двое старших заснули почти сразу, а малышка Дея еще долго хныкала из-за непривычного темного неба над головой. Слушая, как ее тоненький жалобный голосок уносится к далеким звездам, я едва к ней не присоединился. Эмзел укачивала ее на руках, прогуливаясь вокруг повозки и тихонько что-то напевая, пока усталость не взяла свое, и дио осморил сон. Тогда она уложила девочку между братом и сестрой, а потом подошла ко мне и встала рядом, обняв себя руками за плечи. «И что мы будем делать теперь?» — задала она тот самый вопрос — над которым я размышлял большую часть дня. «Куда поедем?» «Подальше от Гетти», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно и обнадеживающе. «К новой жизни!» Крайне осторожно я обнял Эмзил. Она повернулась ко мне, и я, наконец, поцеловал ее так, как давно мечтал, долго и нежно, пока она всем телом прижималась ко мне. Она отозвалась, и мы, словно бы закружились среди чего-то чудесного и глубокого, о чем я прежде даже не подозревал. Потом ее губы оторвались от моих, и она опустила голову мне на грудь. «Эмзил», — выговорил я, полагая, что любые другие слова сейчас окажутся излишними. «Ты меня спас», — откликнулась она, — «и не единожды. Полагаю, ты в своем праве». Но, нывар, она замешкалась, и от этого молчания по моей спине побежали мурашки. Навар, я изменилась с тех пор, как меня приветили лейтенант с госпожой Пини. Я больше не могу просто сводить концы с концами. Возможно, ты так не думаешь после всего того, что узнал обо мне, но мать растила меня, чтобы я стала, как и она, уважаемой женщиной. Незнатной, как ты, ничего такого, но пользующейся уважением, ее заметно душили слезы. И именно так я хотела бы воспитать свою дочь. Пусть Кара считает, что заслуживает того, чтобы... «Ну, выйти замуж за человека, с которым делит ложе, и его уважение?» Она утерла с лица слезы. «Какой бы глупостью это тебе не показалось?» Она понизила голос, предлагая посмеяться горькой шутке. «Убийца и шлюха желает, чтобы ее дочь выросла порядочной женщиной». «Мы начинаем новую жизнь, Эмзил, тяжело вздохнув, ответил я. «И думаю, нам стоит приложить все усилия, чтобы начать ее правильно. со стоном я отпустил ее». Я хочу быть с тобой, очень хочу, но не собираюсь требовать этого от тебя, словно в уплату долга. И не хочу, чтобы ты сошлась со мной, не зная обо мне ничего. Я уверен, что люблю тебя, а вот тебе стоит узнать меня получше. Мне будет непросто ждать, но я подожду. Я наклонился и поцеловал ее в щеку. И вообще, мы все еще в бегах и спасаем собственные жизни. Нам стоит выспаться сегодня, насколько это возможно». И хотя в ту ночь я спал совсем недолго, таких сладких снов я никогда прежде не видел. Перед рассветом я разбудил всех, чтобы вновь отправиться в путь. На следующий вечер мы остановились в стороне от обочины дороги, заросшей кустарником ложбинки. Эмзил хотела вскипятить воды и промыть наши раны, но я сомневался, что нам стоит разводить огонь. «Если бы нас искали, то уже нашли бы», — раздраженно буркнула она, — «Всадники легко могли бы нас догнать. Мои ступни горят от боли, как наверняка и твои. Что толку в нашем побеге, если нас все равно убьет зараза? Нас уже поймали бы, если бы собирались». «Зависит от того, насколько серьезный вышел пожар», — возразил я. «Сначала они могли предположить, что ты погибла в огне, а потом, начав разбирать обгорелые развалины, обнаружить, что наших тел там нет. И тогда уже выслать за нами погоню». «Мы забрали лошадь и повозку», — преувеличенно вздохнула Эмзел. «Моих детей нет в городе. Любой, кто над этим задумается, сообразит, что мы сбежали. Если бы они хотели нас догнать, то уже давно догнали бы. Я считаю, что сейчас огонь для нас важнее, чем скрытность». Я уступил, но постарался собрать дров и хвороста как можно суше и настоял, чтобы костер был небольшим и бездымным. И сам преисполнился благодарности, когда она вскипятила воды еще и для чая. Есть в горячем питье что-то такое, что возвращает человеку отвагу. Только я начал расслабляться, как мое внимание привлек какой-то звук. Огромный стервятник тяжело уселся на растущее неподалеку дерево. Я молча уставился на него в ожидании. Но уродливая тварь лишь точила клюв о ветку и косилась на нас». Эмзил с детьми не обращали на птицу внимания. Сэм упрашивал мать печь лепешки, а та изучала наши припасы, выясняя, возможно ли это. Я не сводил глаз с предвестника несчастий, вспоминал слова Спинка, и, как и он, мечтал о жизни, где птица всегда остается лишь птицей. «Добрый вечер, Невар!» Я медленно повернул голову, уже узнав голос. Тайбер подошел к нам неслышно, словно... Крадущийся пантера, он стоял на краю нашего лагеря и смотрел на нас. Кара тихонько взвизгнула, когда он заговорил. Эмзил застыл на месте, сжимая в руках чайник, только что снятый с огня, чтобы долить воды в заварку. «Добрый вечер, Тайбер», — смиренно ответил я. Думаю, он сразу понял, что Эмзил представляет куда большую угрозу, чем я. И вам тоже, сударыня», — добавил он с учтивым поклоном в ее сторону, — Обезоруживающий улыбнулся и спросил, «Могу ли я попросить у вас чашечку чая?» Он крайне соблазнительно пахнет. Эмзил оглянулась на меня. Я медленно кивнул. Тайбер приблизился к нашему маленькому костру осторожно, точно бродячий кот, попавший в незнакомые места. Он улыбнулся мне, кивнул детям, а потом присел на корточки и принял чашку чая, аккуратно протянутую ему Эмзил. Он, похоже, не собирался сразу переходить к делу, но я не мог больше выносить неопределенности. «Что привело вас сюда?» — например, спросил я. «Ну ты же знаешь, Навар», — заулыбался он. «Я разведчик. Вот и разведываю». «Что именно?» «Я знал, что разведчики выполняют разнообразнейшие обязанности, обычно установленные командующим. и Хитча посылали за копченой рыбой но он еще и следил за численностью спеков в окрестностях и появлением бандитов на дорогах. Чаще всего разведчики поддерживали связь с местным населением и играли роль посредников. Бьюил рассказывал мне об этой стороне своих обязанностей. Вероятно, после его смерти Тайбер их унаследовал. «Ну, ты же упомянул, что на тебя напали и ограбили. Так что я решил объехать окрестности и приглядеться». Рад сообщить, что не нашел ни следа бандитов или воров. Кто бы на тебя ни напал, должно быть, они давно покинули наши места. Но это не единственное мое поручение. Он подул на горячий чай, я ждал. В Гетисе слегка неспокойно, командующий в лазарете. По словам доктора, с ним, вероятно, случился какой-то припадок. С тех пор он так и не пришел в сознание. Это никого не удивило. В последние месяцы он вел себя довольно странно, Бедолаге сейчас предписан постельный режим, а его обязанности принял капитан Горлинг. Он отпил чай и кивнул сам себя. Мне он нравится. Он не настолько вспыльчив, как Тайер, если только его не доведет жена. И он ведет людей за собой, а не погоняет, как капитан. Похоже, люди почувствовали облегчение. Кстати, в ту же ночь, когда капитан занемок, в старой тюрьме случился пожар. Сгорела часть перекрытий, и все здание обрушилось, завалив камеры в подвальном этаже. Он покосился в мою сторону, бросил взгляд вверх на стервятника и вновь обернулся ко мне. «А что насчет тебя?» — приятельски поинтересовался он. «Я думал, ты собирался погостить в Геттисе подольше. Я даже заглянул в дом лейтенанта Кестера той же ночью, когда стряслась вся эта суматоха». Подумывал, не согласишься ли ты стать разведчиком в нашем полку. Сейчас нам заметно не достает разведчиков. По правде сказать, остался только один Я. Прошлым летом один из наших лучших разведчиков умер от чумы. Он помедлил и внимательно посмотрел на меня поверх чашки, отпивая глоток. Я промолчал. Его звали Бьюилом Хитчем, продолжил Тайбер. Он учился в академии раньше тебя, вы не могли там познакомиться. Ему предложили оставить ее, когда я был на первом курсе. Почти по тем же причинам, по которым стал разведчиком я. Он терпеть не мог задир. Хитчу не суждено было стать обычным офицером, но когда доходило до дела, он держался по-мужски. Знал, кто ему друг. Он помог мне избежать пары грубых ошибок, когда я только прибыл в Геттис. О истории он мог рассказывать их целыми днями, совершенно дикие сказки, в основном о спеках и их магии. От его истории порой казалось, что она на самом деле существует. Так жаль, что он уже умер, думаю, он бы тебе понравился, и уверен, ты бы пришелся по вкусу ему». Дети примолкли, Диа и Кара подобрались поближе к матери, Эмзил приобняла их, Сэм забрался в повозку, втихаря что-то в ней разыскивая. Когда мальчик выпрямился, из его кулачка свисала проща, и он неслышно дышал при открытом ртом. Я сидел тихо и неподвижно, словно мышь, застывшая под пристальным взглядом кота. Тайбер допил чай, со вздохом, сожаления оставил чашку. «Что ж, увы, но мне пора. Благодарю за приятный отдых, но работа не ждет. Остерегайся бандитов, Бурвиль. Кстати...» «Мне стоит вас предупредить. Когда я уезжал из города, ходили слухи о беглой преступнице. Говорят, опасной. Предполагается, что сейчас я как раз ее ищу». «Правда?» — ухитрился выговорить я. «Правда», — он неторопливо поднялся на ноги. «До сих пор ни следа, но все же будьте осторожны». Он закинул руки за голову, потянулся и добавил. «О, прошу прощения, сударыня». Иногда разведчик настолько привыкает все делать по-своему, что забывает о том, какого поведения ждут от него люди. А Хич говорил, что именно это ему и нравится больше всего в его работе. Принимать решения самостоятельно. Он медленно перевел взгляд на Сэма. — Ты хорошо обращаешься с этой штукой? — Здесь неподалеку, вниз по склону, есть небольшой луг. — Готов поспорить, ты сумеешь добыть там отличного жирного кролика. — «Только лучше возьми камень поменьше, чем этот. Он достаточно велик, чтобы оглушить человека». Он дружелюбно улыбнулся мальчику и сам кривовато усмехнулся в ответ. «Я отметил про себя, что Хич хорошо выучил Тайбера. Разведчик неспешно подмигнул мальчику и повернулся ко мне. — Что ж, береги себя, Невар. У тебя прекрасная маленькая семья». «Благодарю машинально», — отозвался я. «Доброго вечера». «Сударыня!» — попрощался он с Эмзил, и чуть приподнял шляпу, чем изрядно ее удивил. Он повернулся и зашагал прочь так же бесшумно, как и пришел. Выше по склону тихонько заржала его лошадь. Перед тем, как скрыться в зарослях кустарника, он обернулся. «Странное дело, Невар!» — крикнул он. «Я до сих пор не выношу задир!» Затем он повернулся к нам спиной и скрылся из виду. Еще некоторое время... Мы молча смотрели ему вслед. Сэм спрыгнул с повозки и подошел ко мне, держа в одной руке прощу, а в другой камень. «Я думал», — тихо начал он, — «знаю». «Я рад, что ты этого не сделал». «Слава доброму богу, что ты этого не сделал», — горячо добавила Эмзел. Стервятник на ветке внезапно шумом встопорщил перья. Я уставился на него, он хрипло каркнул и склонил голову набок, покосившись на меня». «Пожалуй, теперь все чудно уравновесилось», — заметил он, потом насмешливо добавил. «Разнообразие ради! Любопытно было побыть добрым богом! Прощай, навар!» Стервятник широко распростер крылья, неловко спрыгнул с ветки, подхватился и начал неторопливо набирать высоту. Описав над нами круг, он направился на восток. Прибереги камень, Сэм, посоветовала сыну Эмзел. Это стервятник, мы их не едим. Я в любом случае не докинул бы. Что за уродливая птица! Я один услышал эти его слова. Это был последний раз, когда Бог говорил со мной, и прикосновений магии я с тех пор не ощущал. Но избавление от сверхъестественного не означало, что наша жизнь внезапно сделалась легкой. По сути. Следующий месяц выдался очень трудным. Погода стояла теплая, но еды не хватало, а путешествие проходило без особых удобств. Когда мы проезжали мертвый город, стоял поздний вечер, нигде не горело ни огонька. Эмзил на время примолкла. Диа похоже, не узнала поселок. «Мы ехали сюда?» – тихонько спросила Кара, когда мы миновали развалины их прежней хижины. «Нет», – ответила Эмзил, – «куда угодно, только не сюда» и мы даже не задержались на ночлег. Я потерял счет тому, сколько раз мне пришлось чинить повозку. Все дальше, оставляя позади Геттис, мы начали раньше останавливаться по вечерам. Мы с Сэмом охотились или ловили в реке рыбу, если тракт шел вдоль берега. Ели мы не досыта но и не голодали. Я понемногу рассказывал Эмзил о себе, сидя по вечерам у костра, когда дети засыпали. Многое далось ей непросто — но она выслушала меня до конца и поверила мне. Потом она рассказала мне собственную историю. Я услышала о том, как молодая Белошвейка вышла замуж за дерзкого и статного вора. Ей пришлось не по душе занятие мужа, но он последовал по стопам отца, как и определил добрый бог. И они были по-своему счастливы в старом Таресе, пока мужа Эмзил не схватила стража. Я слегка стыдился того, что с трудом слушал рассказ о паре ее счастья, но я все выслушал и принял Эмзил такой, какой она была. Мы поженились в маленьком городке под названием Дротик. Обвенчал нас молодой священник, давший обед годичных странствий во внутреннем дворике гостиницы. Эмзил убрала волосы полевыми цветами, хозяин гостиницы вдовец и романтик накрыл для нас праздничный стол, и предоставил две свободные комнаты. Его дочь пела для нас, а все гости присутствовали на празднике и желали нам счастья. Пожелания они подкрепили корзинкой полной монет, парой цыплят и котенком. Кара заметила, что теперь у нас есть все необходимое. — Ты так представлял себе свою первую брачную ночь? — тихо спросила меня Эмзил, когда я уже задремывал, удерживая ее в объятиях. «Нет», — ответил я, вспомнив долгую и мучительную свадьбу Роса, бесконечное приготовление и суматоху, «у нас вышло гораздо лучше. Это было замечательно». Итак, на самом деле началась наша совместная жизнь. Мы покинули город, устоявшимся семейством. Кара держала на коленях котенка, а привязанные цыплята клахтали в углу повозки. Мы двинулись на север, а там и сами не заметили, как осели в крохотном городишке под названием Глухомань, неподалеку от крепости на Менде. В отличие от Геттиса, население Глухомани обосновалось здесь по собственной воле, привлеченной тихими краями и щедрой почвой. Небольшие хозяйства явно процветали. С началом золотой лихорадки в средних землях часть жителей покинула Глухомань, Но большинство предпочло остаться на насиженных местах. Городок с радостью встретил новое семейство. Эмзил вскоре нашла работу как белошвейка, работала дольше и зарабатывала больше меня. Местный скотовод, снабжавший Менди мясом и кожей, охотно сдал мне домик в обмен на мой труд. Вечерами мы с Сэмом ходили к ближайшему ручью охотиться или рыбачить. Порой мы брали с собой Диа, поскольку, хотя кара была уже достаточно взрослой, чтобы помогать матери с несложным шитьем, Дия пока больше путала им нитки. Вечерами, когда тусклого света не хватало для тонкой работы иглой, мы с Эмзил садились у камина и разговаривали. Во многих отношениях я едва знал ее, а она меня, но я ни разу не усомнился в том, что мы подходим друг к другу. Я играл с детьми в простенькие игры и пытался продолжать дело Ипини по их обучению. Сэм не любил занятия письмом, но быстро схватывал арифметику. Кара уже читала и считала, но большую часть времени училась разным стишкам у Эмзил. Кроме этих основ, я рассказывал им об истории Гернии, к немалому удовольствию Сэма, особенно когда речь шла о знаменитых сражениях, и чем кровопролитнее, тем лучше. «Когда я вырасту», — заявил он однажды, уже отправляясь в постель, — «я стану солдатом», «И добуду на поле битвы славу и состояние», — мое сердце сжалось от боли. «А чего ты ждал?» — спросила меня Эмзил позднее, когда мы готовились ко сну. «Если ты не рассказываешь ему других историй. Причем в твоих устах это звучит так захватывающе, что я удивляюсь, если Диа и Кара не попробуют тоже поступить на военную службу». Она произнесла это со смехом, но я внезапно осознал, чего мне так сильно достает. Я рассказывал мальчику те истории, которые сам больше всего любил в его возрасте. Возможно, билл Хич ошибался. Военная служба могла быть единственным уготованным мне будущим, но это еще не значило, что я о ней не мечтал. Той ночью я еще долго лежал без сна и размышлял о своей жизни. Мы процветали, если у Эмзил и дальше будет столько работы то вскоре мы накопим достаточно денег, чтобы подыскать себе собственный клочок земли, и тогда я смогу взяться за настоящее строительство. Я ни в чем не ощущал нужды, со мной была женщина, любящая меня таким, какой я есть, и трое чудесных детей. Сэм все схватывал на лету. Кара вот-вот научится управляться с иголкой столь же искусно, как ее мать, а Дия оставалась всеобщей любимицей и маленьким тираном. О чем еще я мог просить доброго бога? И все же я не чувствовал закономерного удовлетворения. Во мне по-прежнему зияла пустота, и по ночам я спрашивал себя, не от того ли это, что мальчик-солдат забрал какую-то важную часть меня, или дело в моей собственной поверхностности. Я еще основательнее погрузился в работу, чиняя и подновляя маленький домик, который мы снимали, пока даже его владелец не заметил, что перестает его узнавать». Несколько раз Эмзил напоминала мне, что я обещал написать Эпине. Я отвечал ей, что в глухомане нет своей почты или курьерской службы, а у меня не водится ни перьев, ни чернил. Но однажды, ближе к концу лета, она вдруг объявила, что я и так уже тянул слишком долго, и с моей стороны жестоко держать кузину и сестру в неведении. Кроме того, ей хотелось побывать в городке побольше, чтобы купить там необходимые вещи – которых не найти в маленькой ловчонке-глухомане. Так что мы посадили детей в подлатанную повозку, впрягли в нее нашу клячу и отправились в Мэнди. Это была крупная крепость, раза в три больше Геттиса. Ее окружал небольшой процветающий городок с прямыми улочками, чистенькими домиками и суетливым населением. Я без труда нашел лавку с пищами-принадлежностями и купил там бумагу, чернила и перо, Я сочинил письма для Ипини и Ерил, извинившись за задержку и за краткость изложения последних новостей. Кроме того, я попросил каждую из них написать другой, на случай, если одно из моих посланий не дойдет по назначению. Я уплатил значительную сумму за каждое письмо и сообщил владельцу лавки, что через месяц вернусь проверить, не доставлен ли ответ. «Скорее всего, он прибудет раньше юноша», – заверил меня он. У нас теперь прекрасное сообщение с излученной Франнера, оттуда регулярно приходит доставка. Покончив с этим делом, я вернулся к своей семье. Эмзил говорила, что собирается зайти в большой магазин тканей, который мы видели по пути. Там я и нашел ее. Сдия на руках, отчаянно торгующийся с изнемогшим продавцом. Она покупала ткани и прочие мелочи, которых было не достать в глухомане. Когда она заметила, что я наблюдаю за ней, это, казалось, придало ей сил, и вскоре несчастный торговец был вынужден уступить. Затем она забрала кару, преданно уставившуюся на прилавок с леденцами, и объявила, что готова возвращаться домой. «А где Сэм?» — спросил я. «О!» Он увидел смену караула и, конечно же, не смог оторваться, не сомневаюсь, что он все еще там. Я забрал у Эмзил тяжелую корзину, и она взяла меня под руку. Диа держалась за ее свободную ладонь, а Кара, чуть приотстав, двинулась следом, когда мы все вместе зашагали к повозке. Знаешь, в городе всего две портновские мастерские, и одна из них так дорого берет, что только офицерские жены могут позволить себе ее услуги, вполголоса рассказывала мне Эмзел. Я зашла во вторую. Швы у ее хозяина неплохие, но он совершенно не разбирается в покроях и цветах. Представь себе желтое платье с красными манжетами и воротничком. И он вывесил его в витрине. Невар, если мы подкопим еще немного и переедем сюда, а Кара еще чуть-чуть поработает над вышивкой, мы сможем неплохо здесь устроиться, действительно неплохо.